Города и коты Несколько дней подряд в Чертальдо снимали кино. «Идите скорее!» – позвала нас ранним утром незнакомая женщина. «Я вам всё покажу, пока киношники не понаехали». Действительно, лучших декораций к историческому фильму не придумаешь. Мне нравится наблюдать за жизнью старого города. Пожилая дама из дома напротив каждое утро, отдуваясь, вытаскивает стул на маленькую площадь и сидит там до обеда. Она важно здоровается с проходящими мимо знакомыми, обсуждает последние новости с соседками, случайно выглянувшими из окон. Подушечке, на которой у ног дамы лежит такая же старая собака, вообще прописалась на площади. Её не убирают даже на ночь. Вот группу школьников привели на площадь на экскурсию. Одетая в балахон паломница с посохом в руках учительница эмоционально рассказывает историю долины. Малыши внимают серьёзными лицами. Итальянские дети меня часто удивляют. Как-то в скором поезде в Венецию двое ребятишек лет 4-5 играли в коридоре вагона первого класса. "А давай я буду Дева Мария, а ты Иоанн Креститель", предложила девочка. "Давай", сразу согласился мальчик. Видимо, игра в мяч у стен венецианских базилик или в прятки на площади у флорентийского дома даром не проходит. К обиде за столики вокруг старого колодца подтягивается народ. К бокалу пива или вина полагается большая тарелка местного сыра и колбасок. От привычных салями до маленьких и тёмных колбас из кабанов, которые в изобилии водится в долине. Как и соседние Эмилия-Романья, Тоскана богата продуктами с аббревиатурами DOC, IGТ, DOP и так далее. Эти три основные аббревиатуры, которые можно увидеть на бутылках вина или упаковках сыра и колбас, гарантируют качество и аутентичность продукта. Среди всех стандартов Италии, DOP, название с защищённым происхождением, является самым известным и самым жёстким по предъявляемым к продукту требованиям. Продукты этой категории строго контролируются, начиная от получения сырья и до момента выхода на рынок. Они производятся только в конкретно указанном месте, так как неповторимость продукта придают именно сочетание климата, окружающей среды и даже человеческого фактора. Получить отличительный знак IGP, защищённое географическое наименование, достаточно непростая задача, хотя по уровню этот знак котируется ниже, чем предыдущий. Для этого производители обращаются в Министерство сельского и лесного хозяйства с заявлением, подробно описывающим историческое происхождение, территорию и специфику продукта. Организуется встреча производителей и представителей торгово-промышленной палаты для проверки соответствия товаров всем требованиям регламента. Полученные данные направляются в Европейскую комиссию, которая и принимает окончательное решение. Соблюдение всех правил, необходимых для получения данной категории, регулярно контролируется. В настоящее время 117 итальянских продуктов относятся к категории IGP. В эту группу входят овощи, крупы, мясо, рыба, десерты, макаронные изделия, вина. Знак DOC относится в первую очередь к винам. Он был введён как аналог французского AOC. Контроль подлинности происхождения, появившийся во Франции в начале 20 века. Прежде чем продукт будет отнесён к категории DOC, он должен в течение 5 лет иметь логотип A.G.T. типичное географическое наименование. Причём вина, отнесённые к этой категории, ни в коем случае не относятся к простейшим столовым. К винам этой категории предъявлены строгие требования по территории происхождения и составу вина. Кстати, первым итальянским продуктом, отнесённым к категории DOC, стало древнее вино Верначча из тосканского Сан-Джиминьяно. Кроме указанных аббревиатур существуют также и иные. Например, более простым, но тем не менее качественным и аутентичным продуктам присваивается категория SDT гарантированные традиционные продукты. Среди высших категорий DOCG названия с контролируемым и защищённым происхождением. К самой высокой категории D.O.U.P. в Италии отнесено 165 продуктов. Это вина, сыры, мясо, рыба, масло. Сыр и молочные продукты составляют треть от итальянских товаров этой категории. Около 50 разновидностей сыра удостоены статуса D.O.U.P. Именно такой сыр окажется на вашей тосканской тарелке в сельской троттории или инотеке. Например, «Пикорино Бальце Вольтеране». Жирный овечий сыр средней твердости. Подобные продукты всегда хранились в пепле, защищающем от насекомых и плесени. До сих пор именно таким способом хранят и этот сыр. Пикорино Романо может удивить искушенного путешественника своим названием. Ведь это традиционный римский овечий сыр. Однако Пикорино Романо Ди Оупи – это традиционный продукт области Гроссетто в Тоскане, где он по старым традициям созревает в туфовых пещерах, помнящих этрусков. В горах Северной Тосканы в долине Луниджана производят сыр Качотто Делла Луниджана. Приморская Моремма – одна из самых экологически чистых областей Италии, славится козьими сырами, а в целом 38 видов сыра отнесено к высшей категории качества в Тоскане. И многие из них до сих пор производятся старыми традиционными способами и не рассчитаны на промышленные масштабы. Для всех видов тосканских салуми не хватит огромной тарелки, которую вместе с сырами подадут к тосканской энотике. Здесь производится лучшее в Италии сало Лардо ди Колоната. В столице, мебе рабочей на мраморных карьерах в тосканской Караре, откуда брал камень для своих работ Микеланджело, укладывали кусочки сала и свежие помидоры в буханку хлеба, и этой еды хватало на целый день. Вяленая ветчина прошутто Крудо Тоскано не уступает по вкусу и качеству её родственникам из Эмилии и Романьи. А один из местных специалитетов, Финакьоно, отличается от подобных сухих колбас добавлением дикого фенхеля, придающего неповторимый вкус. Говядина, маринованная в вине Кьянти, также имеет древние корни. Это мясо маринуют в течение 7 дней в смеси кьянти, соли, перца и местных трав. Затем выдерживает в течение 30-40 дней. В тосканские мягкие колбаски сальсича входят дикие травы и вино. Саприсату готовят преимущественно из свинины с добавлением пряностей. Она напоминает прессованное мясо свиных голов или зельц, но имеет совершенно другой вкус. И обязательно на тарелке с тосканскими закусками будут салями диченгиале. Колбаски из кабаневого мяса, которая перемалывается очень мелко, смешивается с солью, перцем и чесноком и выдерживается не менее 5 недель. По сезону в середине огромной тарелки будут уложены цветки тыквы или цукини в кляре. Отдельно на деревянной доске подадут тосканскую брускетту с помидорами и базиликом, куриный печенью с шпинатом, белыми грибами. И если после такой закуски у вас ещё останутся силы, то нет ничего лучше неспешной прогулки по мощёным булыжникам средневековым улочкам. Солнце нагревает старые камни и железные крепления для факелов, лет восемьсот же украшающие стены города. В Киото с изображением Мадонны в конце улицы каждое утро появляются свежие букетики. На крепостных стенах расположены подушки, чтобы было удобно сидеть и смотреть на простирающиеся на многие километры поля, деревушки и дороги. В один прекрасный вечер мы наткнулись на удивительную картину. На скамейке лицом к тосканским просторам, сняв башмаки, сидел одинокий японец и самозабвенно пил что-то своё, японское. По утрам нас встречал чёрный кот, а потом гулял с нами вдоль стен, провожал в поля, сидел рядышком на скамейке. Если приезжаешь в незнакомое место и встречать тебя выходит кот, все будет хорошо. Может, я просто кошек люблю, а может, коты этой частички души города, и если город посылает кота тебе навстречу, ты с этим городом поладишь. Гуляет лунными ночами из легенды в легенду черные коты Мадрида. Застывает в созерцании алого цветка толстый кот, а я напой, и солнце припекает, и глаза закрываются, и лапы разъезжаются. Код вдыхает аромат, проникается красотой, надремота сильнее. И вот он уже позорно стекает с бордюра в кусты. И даже в Италии, где на каждом шагу собаки всех цветов, пород и размеров выгуливают хозяев, мягко ступают по булыжной мостовой кошачьи лапы. Безразлично смотрит на замученных туристов крылатый лев с видовая марка в Венеции. Замер в сонном ожидании мраморный лев Эмполи, свисев толстые и мягкие лапы у средневекового фонтана. Дремлет в преддверии вечера, когда схлынут туристы и весь город опять будет в выхорспорежении коты Сан-Джиминьяно. Шерстяным тюком валятся с каменных ступенек к твоим ногам коты Сант-Арканджело ди Романья. Оплата за проход, а пузико почесать. Деловито пересекает привокзальную площадь и уходит в зелёные приморские луга к Санта-Маринелле. Вальяжные тосканские коты, лениво ждут мышек у средневековых подворотен или несут дозор на крыше сторожа покоя обветшалого замка. Дремлет на осеннем солнышке интеллигентный флорентийский кот, и каждое утро медленно выходит из рассветного тумана чёрный читироне чертальдо. Он торжественно ведёт нас вдоль крепостных стен, отказываясь от специально захваченного кусочка Мартаделлы. Не за этим он здесь. И всё будет хорошо и с городом, и с нами, пока совершают свой вечерний обход маленькие стражи древних борго.